— Из Кремля отзвонился Судоплатову, чтобы уведомить его о переменах. — Я в курсе, что тебя забирают в армию. — Не совсем. Я пока в штате и прохожу по НКВД. У меня просьба. Можешь ко мне временно командировать 15-20 инструкторов из нашей школы в Кратове. — А зачем? — Ну, мне задачу поставили сформировать ударную армию, так что без них сделать это будет проблематично, особенно учитывая отведенные сроки. Я же тебе своих давал в свое время. Они, кстати, так до сих пор у тебя служат. Долг платежом красен, Павел Анатольевич. — Отвечно так, как еврей. Долги вспоминаешь. Куда направлять? — В Назию, на Волховский фронт в распоряжении командующего второй ударной армии комиссара третьего ранга Соколова. — С тебя причитается. Растешь. — Падать больнее будет. — Сроки даны абсолютно нереальны. — Моей рожденаишься в сказку сделать былью. — Направлю твоих же, плюс своих подброшу. Но с возвратом. Договорились? — Крахобор. Договорились. После этого я направился в автомобильное управление ставки и поинтересовался, имеется ли в парке ставки автовзвод второй ударный Как говорится такое подразделение имелось в количестве двух водителей, двух автомобилей ГАЗ-64 и Доджи ВС-53. Так что обзавелся персональным автотранспортом, так как я теперь не мог звонить, в управлении транспортом НКВД и требовать себе машину. Затем состоялся довольно длинный разговор с супругой. Дело заключалось в том, что проживать в гостинице «Москва» постоянно она не могла. Это я выяснил у администратора сразу. Администраторы лично номера не распределяли, командовал этим Кремль. Я же лопухнулся и с вершителями судеб об этом не договорился». Поэтому перевез Святославу в Кратово и решил этот вопрос, пока таким образом порекомендовав ей найти жилье в округе. Телефон там был, поэтому она всегда могла вызвать себе любую из тех машин, которые стояли в парке ставки. Соответствующие слова, типа «Сим-тим, откройся», ей были предоставлены. И хотя большинство командующих армиями возили свои семьи с собой, я не рискнул врать в Назию, где будет находиться штаб армии беременную супругу. Фронт проходил в шести километрах от штаба армии. Еще одно действо пришлось совершать уже утром в отделе собжений формирования НКО — выбивать тебе любимому штабной самолет и истребители прикрытия. Это был цирк несколько похлеще, чем разговоры с Пашей или подполковником-транспортником. Дескать, все выдавали — «Ищете, он на балансе армии!» Я помолил пальцем подполковника и на ухо ему сказал. «Вы в курсе, где сейчас находится вторая ударная?» не это что?» «Вчера из-за того, что ее не могут вытащить из окружения, снят командующий фронтом. Мне нужно срочно попасть туда, где решается судьба моей армии. Вы меня поняли?» «Понял товарищ командующий». Он пошептался о чем-то с начальником отдела, генерал-майором интендантской службы, который нехотя встал из-за стола и подошел ко мне. — Здравия желаю, товарищ комиссар госбезопасности. Видите ли, за второй ударной армии числится целый транспортный полк, 844-й от РАП. Ваш самолет там. Связывайтесь с ними, вызывайте их в Москву. Через центральный аэродром. Мы такими поставками не занимаемся. Летчиков мы вам предоставить не можем. А самолет? А что самолет? Я звонил по этому поводу начальнику ВВС Волховского фронта. Самолет у во второй ударной сгорел при штурмовке аэродрома в Глутно. В составе 844-го полка сейчас шесть машин и сорока двух которые обеспечивают снабжение окруженной армии. Выделить машину он не может. Приказ Верховного ждет пополнения, которое они получает Ссылаются на то, что его заявка не выполняется уже четыре месяца. Она подана от Ленинградского фронта. Волховский выделен только вчера. — Ну, давайте посмотрим заявки фронта Он поманил рукой еще одного интенданта и тот зашуршал бумажками. Заявка, естественно, нашлась. С этого момента тугое колесо снабжения скрипнуло и тяжело поехало вперед. Еще несколько звонков и, наконец, — Товарищ комиссар, езжайте во Внуково, в третий авиатранспортный полк. Там стоят самолеты, предназначенные для вашей армии. — Совсем другое дело. Это, правда, совершенно в другой стороне заехать узнать, как устроилась супруга, невозможно. Но не беда, она у меня боевая справится. Во Внуково оказались только транспортные самолеты. Истребителей не было. Совсем. Да и черт с ними. Мне командир этого полка, кстати, полк ГВФ, занимался перевозками в Ленинград и перегором самолетов для Ленфронта, сразу рекомендовал брать «Дакота» МК-1, а не «Ли-2». да я здорово согласился. Оформили бумаги, выделили экипаж, но меня не выпускают. Нет бортового вооружения, поэтому полет без сопровождения невозможен. Час от часу не легче. — Гриша, ты нахрен нам не сорвал вылет? — сказал я после этого командиру полка капитану Григорию Тарану. — Сейчас решим, товарищ комиссар, сейчас решим. Схватился за телефонную трубку. Бесконечно повторял какую-то абракадабру из позывных. Затем говорил с каким-то валей. — Все, товарищ комиссар, сейчас будет сопровождение. Идите к самолету, они долго ждать не могут. А сам рукой крутил в воздухе, показывая экипажу, чтобы те заводились. Последние метры пришлось пробежать, чтобы летчики успели взлететь за появившимися в небе. Як седьмой Дальше полет проходил без особых приключений, не так, как в предыдущий раз. Сели вглутно, там сумел перехватить машину и добрался до штаба фронта на улицу Новгородскую, 28. Кабинет командующего находился на втором верхнем этаже здании. Глупость какая! Но бог с ним, его здание ему и выбирать. У него какое-то совещание, поэтому я входить отказался Вместе с адъютантом пил чай. В той комнате довольно бурно обсуждали завтрашнее наступление с целью освободить проход для вывода частей Второй Ударной и остальных войск из котла. Я уже имел совершенно другую задачу, и вмешиваться в обсуждение мне не хотелось совсем. Из-за разговора со Сталиным я знал, что сил и для этого у Волховского и Ленинградского фронтов нет». Мне было отдельно указано, что моей задачей является скорейшее восстановление армии, а не ее спасение. Во время обсуждения моего назначения Сталин сказал, что выводимые части измотаны, не имеют боеприпасов и запасов продовольствия на длительное время. Люди истощены и нуждаются в длительном отдыхе. Приказано снятие с должности Власова не было так что надобности в моем появлении на совещании не было никакой звучит жестко я прекрасно понимал это но это война а не маневры я зашел к командующему только тогда когда он освободился комиссар гос безопасности третьего ранга соколов представляясь по поводу назначения командующим второй ударной армии второго формирования и я протянул ему свои документы, которые привез из Москвы. — А как же генерал-лейтенант Власов? — несколько недоуменно спросил мирецков Видимо, Ставка не планирует его использование в прежней должности. Все, что могу сказать. — А вы не родственник Соколову, Григорию Григорьевичу? Он тоже из НКВД был? — Нет, однофамилец. Так как моих немногословных объяснений Мерецкого не хватило, он взялся за трубку в ВЧ. Через несколько минут он разговаривал с Арбатской площадью. — Александр Михайлович, тут ко мне прибыл комиссар ГБ Соколов на вторую ударную. Как это понимать? Я никаких указаний по не имею. И надолго замолчал, изредка подкашливая в трубку и бурча. — Есть, вас понял. — Будет исполнено. Обеспечим. — А что мне сообщить Андрею Андреевичу? — Ничего, понял. Да-да, я понимаю, что прибытие нового командующего не снимает у меня личной ответственности за операцию. — Есть, не использовать. Лицо у него стало еще более недоумевающим. Обычно смена командующего происходила несколько по-другому. — Ну что ж, товарищ комиссар, местом для формирования вам... Определены населенные пункты Путилово и Назия. Сохранившихся домов больше в Путилово. Место под штаб армии рекомендую определить на месте. Заявки на комплектацию подавать в штаб фронта. Сроки? Сроки указаны совершенно нереальные Но это вы сами со ставкой согласовываете. Эшелоны для вас будут приходить в три пункта. Бойбокала, плитники и Жихарева. Выделите людей для разгрузки их старший командующий состав второй ударный буду направлять к вам с сегодняшнего числа пока вышло двадцать шесть человек генерал армии нервно поджал губы ближайший аэродром в выставе у вас что самолет есть пока один завтра перегонят еще четырнадцать транспортников там столько не поместить согласуйте вопрос с журавлевым он в соседнем крыле Мы задействуем их для доставки грузов в котел. В ночное время, не возражаю. Откуда столько достали? И это еще не все. По планам 844-й Отрап войдет в состав ВВС-армии. Разрешите идти? Идите, сказал он и пробурчал. Черт, что творится! Ничего не понимаю. Я и сам не очень представлял, что делать. Пока, кроме командующего... В армии никого не было. Я прошел к Журавлеву и обзавелся первыми подчиненными, которых еще предстояло найти в том самом 844-м полку. Но оттуда выслали за мной машину, так что фронтовая жизнь начала налаживаться. Со мной в выстав вылетело 16 человек, в том числе заместитель начальника штаба армии полковник «Казачек» и командир 87-й кавалерийской дивизии генерал майор Трантин. Но его, скорее всего, заберут. Как корпус был из резерва ставки. Расспросил полковника казачика. — Сергей Борисович, а каким образом в мешке оказался штаб и тыловые службы армии? — Где базировался штаб перед прорывом? — В Малой Вишере. Но я тогда в 13-м гвардейском служил. Насколько я в курсе, приказ переместиться ближе к войскам был отдан Власовым и Мехлисам, когда наступление в марте забуксовало. Меня перевели в штаб армии в конце апреля. 29 мая я прибыл в штаб фронта с донесением от командарма, а вот обратно попасть уже не сумел. Немцы коридор окончательно закрыли. Замначальника штаба армии в качестве посыльного... Да кем только быть не приходилось, товарищ комиссар. Тогда что, расследовать это дело поставили? Нет, не приказано переукомплектовать армию по Новым Штатам. Чудные твои дела, господи! Кто ж такое придумал? Есть приказ Верховного. И в штабе фронта, и сейчас, пока летели до выстава, я был в кожаной летной куртке поверх гимнастерки. Не хотелось светить новенькие, даже не поцарапанные ордена. Фронтовики такие вещи нутром чуют. Их на Мякине не проведешь. в выставе нас ожидала квартирерская группа, переданная приказом по фронту из восьмой армии. Численность второй увеличилась в водовое, поэтому собрались в здании штаба в Путилово. Все скопом и начальствующий, и старший и средний и младший командный состав. Рядовой занимался обустройством мест для ночевки и организацией ужина за счет восьмой армии. Зам. ночштаба подал команду. Товарищи командиры, когда я вошел в комнату, где собрались все. — Еще раз здравствуйте, товарищи. Вольно садитесь. Чтобы познакомиться немного себе до вчерашнего дня Я был командиром отдельной гвардейской стрелковой бригады особого назначения, расквартированной и ведущей боевые действия под городом Гродно, Белорусская ССР, на самой границе с Германией. Вчера получил приказ Верховного Главнокомандующего из остатка Второй ударной армии сформировать новые соединения, способные вести эффективные наступательные операции на Советско-Германском фронте по Новым Штатам которые еще окончательно не утверждены с задачей деблокировать Ленинград. Некоторый опыт создания частей особого или специального назначения у меня имеется. В ближайшее время сюда прилетят инструкторы разведшколы НКВД, которые обучат командиров и бойцов нашей армии действиям необходимым для наступления в условиях лесисто-болотистой местности, наличия у противника инженерных сооружений и прочим премудростям, без которых преодолеть оставшиеся 25 километров до берегов Невы будет стоить очень большой крови. Вы все уже попробовали снять блокаду со стороны Чудова. Задача стояла освободить Новгород и Лугу и нанести решающее поражение группе армии Север. Но даже перерезать железную дорогу вторая ударная не смогла. Причин — море, и дело не в бойцах и командирах, дело в их обученности. Так что предстоит учеба на полигонах, которые требуются обустроить, и времени на это у нас очень и очень мало. — Вы давно на фронте, товарищ комиссар? — спросил капитан со следами ожогов на лице. — С 22 июня, капитан. Начал под Гродно. Освободили от немцев более 150 тысяч человек установ в большинстве северных районов области советскую власть в этом году переместились и на территорию соседней литвы разгромили кавалерическую бригаду сс и здорово потрепали девятую пехотную дивизию с усилением в виде танкового полка сс девятую мы тоже били здесь под ленинградом я из седьмой танковой бригады товарищ комиссар не обижайтесь Просто ордена у вас новенькие, как из коробочки. — Да, они прямо из коробочек. Я их еще даже не обмывал. Вчера получил все три сразу. — А что это за орден? — Орден Суворова первой степени. — Что-то мы не слышали о таком. И за что? — спросил танкист. — Засрыв контрудар немцев у Барвенкова и под изюмом. — Про это мы слышали. Там же какой-то майор действовал. — Да, майор, госбезопасности и сводный батальон 1-й 3-й бригад особого назначения. — Но мы отвлекаемся, товарищи. — Кто мне может сказать, где заканчивались большинство так вашей армии? — Начнем с вас, товарищ генерал-майор. — Это допрос? — Нет, это называется анализ боевой деятельности, Василий Фомич. — Ну, чаще всего начинает действовать неподавленная огневая точка или точки. На этом несем большие и необоснованные потери. А почему так происходит? Артиллеристы не доработали. И иногда командиры частей, которые не смогли вытащить напрямую наводку полковые орудия. А при здесь они? Пулемет может находиться в любом месте, в том числе и на запасной позиции, с которой ни разу не стрелял. Его требуется подавить силами атакующих. Да нечем нам давить. У нас, кроме карабинов, ничего нет. Мы же конники. Немного ручных пулеметов. — А как вам вот такая штука? И я достал плакат, типу которых я положил на стол перед началом совещания. — Что это? — спросил обгорелый танкист, самый активный на этом заседании. — Противотанковый гранатометр ПГ-16. И к нему четыре типа гранат. В том числе вот это — Я показал на кумулятивно-зажигательную гранату. Дальность выстрела 800 метров, пробиваемость до 250 миллиметров гомогенной катанной брони или 2,5 метра брустера или 1,5 метра бетона. При стрельбе по дерево-земляным укреплениям предпочтительно попадать точно в амбразуру. По бетону мета хорошо работают. Там бетонная крошка разлетаться, хорошим веером, сметая все. — И где такое взять? — спросил Ночдив-87. — И по танкам он тоже работает? — нервно дернув несколько раз шеей, спросил танкист. — Разработан у нас в бригаде. Принят на вооружение РККА. Прошел войсковые испытания на Калининском фронте. Там батальон из нас. В течение 14 часов уничтожил пять опорных пунктов противника и взял город Белый с помощью батальона танковой бригады. Вот еще два гранатомета, которые приняты на вооружение и будут поступать во вторую ударную. Они отличаются. РПГ-7 имеет меньшую дальность стрельбы, но более мощную гранату. Как видите, она у него надкалиберная. Соответственно, больше взрывчатки. А этот сделан специально для действия в лесах, в закрытых помещениях и почти не выдает себя выстрелом. Достаточно скрытное оружие. Итак, с одной проблемой мы справиться можем. Идем дальше. Подавили огневые точки. Продолжили атаку. Где она захлебнется в следующий раз? Если до добежит меньше, чем трое кратно броняющихся, то в первой траншее — сказал зам начштаба. — Почему? — Да голодные все, и все силы отданы в атаке. — А вот здесь вы ошибаетесь, Сергей Борисович. Не там собака зарыта. У немца траншея узкая и стенки вертикальные, а у нас она шире и V-образная. — А как вы красноармейца шликовому бою учите? — А двое шлика противника шаг вперед-выпад? Вот такой хороший способ атаки, но на открытой местности. А выполняется при помощи шага влево или вправо. Приклад прижат к боку, удар наносится всем телом. Затем шаг вперед для восстановления равновесия и отвода оружия назад, чтобы его не отбил противник, и выпад с уколом. А теперь представьте себе, что вы в узком окопе, где шага вправо-влево, выполнить невозможно. Места нет, а загнать новую обойму в патроне боец не успел, его этому не учат. Добежал винтарь в левую руку, правый метал гранату и бежит. Тут не до того, чтобы вспомнить про патроны. Он на штык надеется. А противник с другой стороны оказался, и узкий окоп не дает бойцу свободно развернуться на сто восемьдесят градусов. Винтовка мешает, а у нас-то он разворачивается свободно. — Да там этой свободы нет, поэтому у нас в бригаде винтовки только на вооружении снайперов, которые в окоп ныряют после окончания боя. Вперед идут автоматчики и пулеметчики. — Да с папашей в тесном окопе еще неудобнее, хотя, конечно, толку больше, если патроны в магазине перед боем сумел сохранить, — сказал усатый майор Фокин из 327-й дивизии. Он после ранения, поэтому не в котле. Вот именно. В армии будут поступать три вида автоматов, тупиша с тремя новыми магазинами, штурмовой ПП-41 для разведки и инженерных саперных подразделений и ПП-41У. Урезанный, у него два, а не три положения переводчика видов огня. Для водителей, механиков, танкистов и артиллеристов. А вот рукопашно-штыковому бою в немецких окопах будем учить всех. Да так и всякое бывает. Для этого нам необходимо построить пригон и специальные площадки, где наши красноармейцы будут обучаться этому довольно нелегкому делу. Именно поэтому армию в тылы не отводят, чтобы подкормить людей. В тылу. На тыловую норму не побегаешь. Так и думал что опять будем чужие дырки с собой закрывать вместо отдыха», — сказал кто-то из молодых. Мне это замечание не понравилось, поэтому жестко сказал. «Это не мои дырки, а ваши собственные. Каждый батальон после полной комплектации и окончания обучения будет сдавать мне лично экзамен на опорном пункте противника. И не дай бог, товарищи командиры, если во время таких экзаменов Он понесет большие потери. Учитесь воевать бескровно. Кровь надо пускать фашистам, а не лить свою. А это полностью зависит от вас. Всем понятно. Молчание и только кивки головой. На сегодня все. Всем отдыхать. Охраняет у нас пока восьмая армия. Спокойной ночи, товарищи. Все ушли а я запросил перелет в Ленинград. Самолет у меня невооруженный, а охранение у него пока нет. Составил РДО, в качестве причины указал решение вопросов по комплектации армии. Ночью туда и ночью обратно, на следующие сутки. Цель поездки — заводы «Большевик» и «Арсенал». Без них взять и Нявина у фронта не получится, хоть убейся. Ленд-фронт, Заявку попытался отклонить. Пришлось действовать через Москву. Благо, что штаб восьмой в двух шагах от меня, в Жихарево. Познакомился с соседом, генерал-майором Стариковым. Через него соединился с Осиревским и через полчаса вылетел на Комендантский. Там, потратив почти полтора часа на получение пропусков по городу и в ожидании автомашины, приехал вначале на Арсенал. Собственно... День от ночи не слишком отличался у работников завода, и директор, и главный инженер были на своих местах и даже не спали. Отдыхают они тогда, когда спит Сталин и нарком Ванников. Меня интересовала серия М-13С с складными и подкрученными крылышками. Еще в мае, когда активно занимались гранатометами, я выкрыл людей время, чтобы создать нормальные чертежи — 12 и 16 ствольной установки для пуска этих снарядов. Чертежи самой установки я вез на большевик, но для нее требовались эти самые М-13С, которых пока не выпускают. Здесь не Гродно. И у армии и своих мастерских и заводов нет. Плюс... Было необходимо наладить прямые поставки в армию выстрелов для гранатометов. Я знал, что эти выстрелы арсенал производит, и сюда отдали разработку беззимного баллистита. Нам партизанам дым не мешал, может, даже больше пугал немцев, а на фронте он демаскировал стреляющего еще больше, чем выхлоп стартового заряда. — Вы ко мне. — А по какому вопросу, товарищ комиссар третьего ранга? — «Кто-нибудь что-нибудь натворил?» Я улыбнулся, чтобы сгладить возникшую неловкость. Предложил фронтовые вкусняшки глоток рябины на коньяке, прямиком из Москвы, и представился не только как командующий армией, но и как разработчик выпускаемых его заводом гранатометов. «Ай, я уж думал, что что-то случилось. А с этим вопросом лучше переместиться вон туда, товарищ комиссар». Директор указал на столик и диван у правой стены кабинета. — Сергей Петрович. — Александр Николаевич, так о чем, собственно, речь? — Я достал свои чертежи, как самой установки, так и модификации снаряда. Показал, что мы сами такие снаряды выпускали и выпускаем. Используем их для крепления на деревьях, снабжая каждую трубу индивидуальным прицелом. — Но это Гродно. Я не могу снабжать из Гродно свою армию. — А что Гау? Почему идете об обход него? — В Гау я ее показывал, но готовые установки у меня тогда не было. Да и сроки ввода гранатометов серии серию нам поставили настолько жесткие, что вырвать время на ее изготовление не удалось. Сейчас три установки готовы и переброшены в Москву. Стоят в школе НКВД в Кратове. Есть партия таких снарядов. И готова оснастка для их серийного производства. Я в курсе, что центральный полигон ГАУ функционирует на ржевке и готов доставить самолетами и снаряды сами установки. Требуется подать заявку на испытание. С генералом Вороном у меня нормальное отношение. Плюс есть возможность подключить самого. Но всем будет проще, если все это пройдет снизу. А войсковые испытания проведем в моей армии. Вся проблема в том, что меня временно откомандировали на Волховский фронт. И в настоящее время у меня нет прямой связи со своими предприятиями. Ведь они за линией фронта. Давайте посмотрим установку. Это что? Лафет 53К. Его же, колеса. Со спицами сейчас не выпускают. Я знаю, но у нас были только такие. Эту поворотную часть мы отливаем, а зубчатые механизмы... Стой же, сорокопятки брали. Прицел от 120 миллиметрового миномета. Прицел, качающийся. Это механизм горизонтирования. Хм, предельно просто. А здесь? Это что-то типа щеколды с предохранителем, не допускающим пуск. Если он стоит в этом положении, пусковая цепь разревается. Щеколда не выпустит снаряд из ствола, чтобы можно было перекатывать установку, не разряжая ее. Ну и автомашина, додж, три четверти, или любой другой джип для перевозка расчета, самой установки и боезапаса. Заманчиво. Так да же можно делать массово. Вот что, не надо никуда дальше ехать, Сергей Петрович. Мы сейчас это в два счета решим. Время еще детское. Александр быстро созвонился с ГАУ и полигоном, с промотделом обкома партии, бил себя кулаками в грудь, обещал предоставить установки уже на этой неделе. А выпуск наладить у себя в течение месяца. В общем, я нашёл родственную душу, и мы расстались в полном восторге друг от друга. Особенно он просил наладить доставку прицелов из Новосибирска, который очень неритмично поступает. Так что на мой транспортный волк вся надежда. Делать нечего. Блокада именно чтобы запустить на всю катушку промышленность города, и предстоят бы и в августе и сентябре. Кабы ту вторую успели вовремя вывести так же бы и начали. но ну, было мягко на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить. И весь световой день я провел на заводе и на Литейном. Кто не в курсе, Гау располагалась именно там, почти напротив большого дома. И Литейный завод... По производству пушек еще для армии Петра дал название этому проспекту. В четырнадцать часов на связь вышел Воронов, который утвердил проведение испытаний. Оттуда я связался со школой в Кратово и организовал перевозку установок и снарядов во Внуково. Так как ночи светлые и очень короткие, то через Гау решил проблему с вылетом обратно в выстав. Дали сопровождение. Поэтому был у себя еще до вечера. Осмотрел выбранные казачьиком места для полигонов, планы которых он получил от меня еще вчера. Прибыл в 109-й моторизованный инженерно-саперный батальон, находившийся на правом берегу у Волхова в распоряжении 54-й армии. Так что численность значительно возросла, и появились рабочие руки. Ну, в общем... По крохам собираем те части, которые организационно некогда входили во вторую ударнюю. Такие указания дал Верховный. И части, хоть и со страшным скрипом, но отдавали командующие других армий фронта. Майор Тихонос почесал репку. Он получил необычное задание построить немецкий опорный пункт. В качестве образца я выбрал ОП у поселка Вураново. Оборону там держали первый й батальон 344-го пехотного полка, а их соседями был третий й батальон 385-го пехотного полка, оба из состава 223-й пехотной дивизии генерала пехоты Рудольфа Лётерса. Саперы, они в основном минами и мостами занимались. Да дзоты строили, поэтому ворчали, просто спасу не было. Пришлось и самому взять в руки БСЛ и показать точный немецкий профиль хода сообщения. — Зачем, товарищ комиссар, себе это не успеваем строить, а зима на носу? — спросил пожилой усатый эфрейтор, не расстававшийся со своим топором даже на земляных работах. — Так ведь зовут-то как, товарищ эфрейтор? — Тихо нам клещу, товарищ комиссар. — Но ты ж так и не ответил, комиссар. Драться здесь будем. Да как же здесь подерешься? И не размахнуться, и не повернуться. Так в этом-то и дело. Они специально такие строят. А вот тут вот, его фрица, стрелковая ячейка. Ты в окоп прыг, а он тебя снизу и сбоку в очередью. А, стервецы, хитрят. Вот теперь понятно, для чего и для кого грабатимся. Подделение, навались». Построим, товарищ командующий, в лучшем виде. Построить-то построим, да вот только для кого. Кроме небольших подразделений, тыловых служб и саперной, инженерной, пока боевые части не пребывали. Несколько обескураженный, уже с собственного КП позвонил Сталину. Доложился, что речный состав укомплектован на одну сотую процента. Все остальное полностью по нулям. «Ми в курсе», — недовольно ответил Верховный и положил трубку. На следующий день прибыл первый й батальон 327-й дивизии, но состоящий из бойцов и командиров 87-й кавалерийской дивизии генерала Трантина. Василий Фомич, который с таким же нетерпением ждал своих кавалеристов, позвонил Мерецкову, на что тот сказал, что конного состава нет, Комплектовать тринадцатый корпус нечем, поэтому принято решение всех вышедших из котла кавалеристов после двухнедельного отдыха в Будагаще направлять на комплектование 327-й дивизии, командиром которой он предлагал стать Василий Фомичу, при условии, что командарм будет согласен. Конфронта никогда не произносил ни моего имени, ни отчества, ни фамилии. — Ни тем более звания. — Командующий, и все. — зашигал ты его, Петрович. — Он же большой любитель устроить смотры всякие на отдыхе и переформировки. А тут и носа не кажет. — Так что, Петрович, гожусь я о тебе, а другие другим боком встать? — Принимайте командование, Василий Фомич. Меняйте печати, названия. Штаб, как таковой, у вас немного сохранился. Ну и будем перевооружать бойцов. Эшелон с вооружением пришел и встал под выгрузку. «Направляйте первый батальон в жихарева прямо на машинах. Разнарядку возьмите у Артемова». Он гораздо старше меня и не первый год командует дивизией. Из окружения вышел организованно, еще принимал участие в боях за коридор. Не Гинденбург, но хватка военная присутствует. «Немного получите, и все будет в порядке». Утром выстроенный первый батальон малость припух, когда увидел своего нового командарма и инструкторов из школы НКВД в полной выкладке, с разгрузками, в лишаках и в высоких немецких ботинках вместо сапог. Тут же все поняли, что попали они крепко, и дни в тылу противника им раем покажутся. Так оно и вышло. Так как кроме бумажек мне больше заниматься нечем было, Кто взял обучение на себя, причем и инструктором говорил о том, что делите людей на тех, кто поспособнее и у кого есть схватка к службе, будем из них сержантов лепить, так как надеяться на то, что в качестве пополнений далее будут подавать фронтовиков и обстрелянных бойцов, не приходится. Июнь заканчивается, начинается новый призыв, так что поступит молодняк двадцать четвертого года рождения, так как всех запасников уже всюду выгребли. В этом батальоне были люди совершенно разных возрастов. Кое-кому уже давно пора в запас, так как все силы из них 41 первый и котел вытянули. Но армия должна быть большой, поэтому места для службы всем хватит. Да там, как повезет, пули здесь не разбирают, кто какого года рождения и кем служит. Встрет за этим батальоном потихоньку начали подтягиваться и маршевые, и красноармейцы из Вудогащи. Двадцать шесть полковых школ заработало в небольшом пространстве между Путилова и Назией. Прибыли дивизионные пушки, минометы. Начала прибывать танковая бригада, которую я сразу разделил, передавая танки и инженерно-технические службы в стрелковые полки четвертым батальонам. К этому времени с испытания вернулись три моих установки, да еще и с прибытком. Теперь их тридцать две штуки. Шла середина июля, когда первый батальон был полностью обучен и укомплектован. Пришла пора взавать экзамен. Такой прием я использовал и в своей бригаде, поэтому обратился через голову командующего фронтом напрямую в Ставку. Предложил Василевскому провести разведку боя, но не направление будущего наступления, а в стороне от него, у станции Новая Малукса. Это следующая станция за печально известным по гостям, ближе к Ленинграду. Перерезав железную дорогу, мы можем поставить командиров 211-й, 212-й пехотных дивизий в известную позу, так как на пятачке между болотами у них три полка сидят. Место там Жутко неудобные. Немцы там держатся за счет того, что по железке доставили туда средние стандартные доты и обсыпали их грабием прямо с пути. Наши сидят у края болота, по уши в воде, в пятистах-пятидесяти метрах от этих дотов. И сделать ничего не могут. Так беспокоящий огонь ведут с больших дистанций, без всякого результата. Что требуется? Да ничего особенного пару моих тележек доставить в погосте и разрешить переместить первый й батальон 1098-го полка и выпускников полковой школы сержантов Клодвия. — Хм! — послышалось в трубке. — Ну, просто, чтобы начальники не мешали и под руку не лезли. — Александр Михайлович, я закончил комплектование и обучение первого батальона. Хочу посмотреть, что получилось. — Хорошо, я тоже хочу взглянуть. Короче, начальство не запретило, и даже не уведомив мирецкого и компанию, мы начали проворачивать подготовку к операции, согласовывая действия только между командующими двух армий, моей и 54-й, генералом Сухомлиновым. Ему этот узелок костью в горле стоял. Человек он абсолютно военный, бывший начальник кафедры тактики и оперативного искусства Академии Генерального штаба. Он, как и никто, понимал, что подобные операции должны проводиться в полной тишине. У него через огромное болото Малукский мох была гать проложена, за счет которой он менял войска на южном его берегу и доставлял туда боеприпасы.